исходя из знаков зодиака и даты рождения мужчин и женщин. По результатам исследования был сделан вывод. Астрологические догмы не оправдываются в 99% случаев. Мало того, оказалось, что счастливые пары в 33% случаев и не знали, что они не подходят друг к другу, по астрологическим канонам. Проводивший эти исследования психолог Мичуганского университета Силверман пришел к выводу, положение Солнца на зодиаке в момент рождения не оказывает влияния на формирование личности. Многие астрологи утверждают, что положение Солнца среди зодиакальных созвездий в момент рождения человека влияет на выбор профессии, темпы карьеры и степень мировой славы. Предпочтительные знаки зодиака выделены много веков назад. Присутствует ли в этом рациональное зерно? Работа, проделанная американским физиком Джоном Макджиуэри, перенесла все это в разряд распределения по абсолютной случайности. Математическим моделированием на компьютере он проанализировал даты рождения шести тысяч политиков и 17 тысяч ученых разных стран за последние 200 лет. И убедился в напрасных претензиях астрологов на закономерность. Более того, выяснилось, что подавляющая часть известных личностей пришла к славе и успеху после смены основной профессии. И эта смена также не укладывается в догмы астрологии. Подобное исследование было проведено также. экономистами из университета Вашингтона, Беннетом и Бартом. Ведь если знать предрасположенность человека к той или иной профессии, можно получить серьезную материальную выгоду. Ученые попытались выяснить, влияет ли положение планет относительно зодиакальных знаков, на профессиональные склонности людей, в частности, на частоту поступления юношей на военную службу, а потому особо тщательно изучались знаки, управляемые Марсом. Никакого влияния звезд на предрасположенность к той или иной профессии выявлено не было. И еще несколько сообщений, позволяющих усомниться в точности предсказаний астрологов. Испанский социолог Педро Хоселонга поделился недавно в печати своими наблюдениями над пророчествами астрологов, нанимаемых футбольными клубами Испании и стран Латинской Америки. Оказалось, что ни один из звездочетов не смог заключить повторного контракта. Ошибки у них были ужасающими. В печати неоднократно сообщалось о любопытном эксперименте французского ученого Мишеля Оклена. Он разослал один стандартный гороскоп, 150 различным адресатам с просьбой оценить, в какой степени он соответствует их выбранной профессии, судьбе, в прошлом и планам на будущее. Гороскоп отвечал знаку Овна, составлен был в общих словах, типа «много дальних повездок», «казенные хлопоты», и неожиданное разрешение денежных затруднений. Что интересно, 94% адресатов, естественно относившихся к самым разным знакам зодиака, ответили, что в данном предсказании полностью узнают свою судьбу и надежды,